Возбудить ненависть к тебе в душе волка и не намного труднее было убедить капитана пуританина отказаться от твоей защиты. Махатеп проигнорировал насмешку и постарался сосредоточиться. На командной палубе было темно, поскольку все источники энергии давно отказали, и он закрыл глаза, полагаясь на свою психическую силу. Система жизнеобеспечения тоже не работала. Воздух становился все более душным. И Мхотеп старался дышать ровно, чтобы не расходовать лишнего кислорода. «Империум падет», — заявил Всорик. «Галактика омоется огнем и кровью. Господству человечества придет конец». Мхотеп покинул окрестности мысленным взглядом. Мир виделся ему серым и безжизненным, и лишь тела убитых офицеров мерцали, словно угасающие свечи. Но вскоре его внимание привлекла яркая искра жизни, горевшая злобным красным пламенем. Он увидел истинную сущность демона. Его шкура, словно раскаленная броня, ярко светилась, над ухмыляющейся мордой поднимались серебристые рога. Спину покрывала щетка косматой черной шерсти, над плечами трепетали огромные, кое-где порванные крылья, когтистые лапы скребли по полу. «Я тебя вижу!» – прошептал Мхатеп и метнул оружие. Золотое копье пронзило шею в Сорика, вызвав яростный рев. Мхатеп быстро открыл глаза. Демон снова предстал перед ним во плоти. Легионер Тысячи Сынов ринулся на врага, намереваясь воспользоваться хотя бы этим малым преимуществом. Демон извивался и корчился от боли, которую наконечник копья причинял его эфемерной плоти. Огромная пасть растянулась почти на всю длину корпуса, и как только Мхатеп подбежал, извергла фонтан раскаленных осколков костей. Один из них попал в ногу Астартес и легко пронзил его доспехи. Но Мхатеп уже успел выдернуть копье, отшатнулся и снова бросил оружие, прорвав плечевую мышцу демона. В этот момент накренившийся пол палубы не выдержал, и оба противника полетели в темноту. Падение прекратилось в межпалубном пространстве, отделявшем помещение команды от нижних технических отсеков. Здесь царил леденящий мрак. Махатеп скатился с демона, принявшего на себя всю тяжесть падения, и хромая попятился. Фсорик тоже поднялся, и каждое его движение сопровождалось скрежетом разрывающегося металла. Все опоры и балки здесь уже сломались. Корабль разваливался на части – Демон яростно взревел, намереваясь всей своей мощью обрушиться на Астартес, но крепления не выдержали, и они оба вылетели в холодную бездну. Плеск океана постепенно затих, и Брингар пришел в себя. Над ним склонилось исчерченное шрамами лицо Скраала, полускрытое шлемом. «Печальное зрелище!» – пробормотал космический волк и поднялся на ноги. Усилие тотчас отозвалось болью во всем теле. ушибленная нога заставила покачнуться, прежде чем он окончательно выпрямился. Его бороду и доспехи покрывали пятна подсыхающей крови. Как долго я валялся? спросил он, убедившись, что они все еще на оружейном складе. Всего несколько минут, ответил скрал, но отдыхать некогда. Патрули несущих слова наверняка насыщут. И за тобой все время охотились догадался космический волк, заметив трещины и пробоины в броне Скраала. Не укрылся от его внимания и настороженный взгляд, вполне объяснимый для беглеца, которого достаточно долго преследуют враги. Поведение Скраала выдавало крайнюю напряженность, и он в любой момент мог сорваться. «Несколько недель, как мне кажется». Сын Ангрона был в явном замешательстве, поскольку за время блужданий по кораблю почти утратил способность отличать реальность от видений. «Кто-нибудь еще пробрался на борт?» — спросил Брингар. Он взмахнул мечом, проверяя хватку, и оглянулся, чтобы убедиться, что освещенный красноватым сиянием портал еще открыт. «Я единственный, кто остался в живых», — коротко ответил Скраал и направился к выходу. «А тебе известно, куда ведет этот коридор?» – поинтересовался воин Волчьей Гвардии, заметив, как беспечно шагает к двери пожиратель миров. «Если свернуть вниз, мы попадем в машинное отделение». «Надо найти орудийную палубу, чтобы уничтожить циклонные торпеды», – сказал Брингар. «А как ты узнал, что отсюда можно попасть в машинное отделение?» «Это я ему сказал», – послышался из темноты знакомый голос – от которого у Брингара зашевелились волосы на затылке. «Уничтожение циклонных зарядов теперь уже не так важно!» Продолжил тот же голос, и Астертес вышел из укрытия. «Цест!» – прорычал Брингар. Ультрамарин вставил в болт-пистолет новую обойму, обнаруженную на стеллаже, и кивнул космическому волку. «У нас остался единственный шанс!» – сказал он. «Других вариантов нет!» «Придется идти самым трудным путем!» Брингар вопросительно молчал. «Мы должны уничтожить корабль!» Глава двадцатая «Ссора! Отомсти за меня! Жертвоприношение!» «Уничтожить корабль?» Брингар, хромавший вслед за своими боевыми братьями, расхохотался. Но как только Цест обернулся, чтобы его поддержать, волк сердито оскалился. «Я в порядке!» «Это самый большой и мощный корабль из всех, какие я только видел. И несколько зажигалок», — он показал нависевшие на поясе фанаты. «Не причинят ему заметного вреда. Или ты вместе с честью лишился рассудка, сын Желлемана?» «Ни то, ни другое», — ответил Цест. «Яростную бездну можно уничтожить, но для этого требуется добраться до двигателей и реактора, снабжающего их энергией». «Если нам удастся вывести их из режима зажигательными фанатами, результирующий взрыв вызовет цепную реакцию, которую не смогут остановить ни аварийные бригады, ни резервные системы». Брингар схватил Цеста за плечо и в гневе сверкнул глазами. «Ты это знал и ничего не сказал? Раньше это было несущественно». Цест стряхнул со своего плеча руку Брингара. Единственный путь на корабль лежал через торпедные люки, и циклонные снаряды были очевидной и самой срочной целью. Нельзя было предположить, что мы так углубимся в недра бездны, и атака на реактор станет реальной. «Ладно, оставим вопрос о том, как ты про это узнал», — сердито бросил боец Волчьей гвардии. «Но как ты планируешь подобраться к реактору, чтобы его взорвать? Ты не забыл о размерах этого корабля?» «Машинное отделение наверняка представляет собой целый лабиринт. Мы рискуем заблудиться!» «Я вас проведу, и это займет несколько минут», — сдержанно ответил Цест. Ультрамарин уже собрался продолжить путь, но Брингар снова схватил его за руку. «Я не знаю, какой договор ты заключил с колдуном, который прячется на борту Гневного, и какие секреты ты скрываешь!» С угрозой произнес космический волк. «Но запомни!» «Я не потерплю никакого колдовства, в какой бы форме оно ни выражалось. Как только мы доберемся до реактора и подожжем этот корабль, нашему союзу придет конец». Барингар отпустил Цеста, взял со стеллажа болт-пистолет и пошел к выходу. «Так тому и быть», – мрачно произнес Цест и шагнул вслед за своими боевыми братьями. Атака Гневного заставила Яростную Безну сместиться с занятой позиции. Формазка теперь сияла с правого борта, а Макрейдж, представлявший немалую угрозу, был далеко внизу. Показался и оборонительный флот планеты. Корабли собрались в верхних слоях атмосферы. После смерти последних соискателей наблюдательно заградительные системы Яростной Безны, которые позволили заманить в ловушку кулак Макрейджа, были уже неэффективны суда оборонительной флотилии неторопливо выходили на боевые рубежи. Но не зная о намерениях несущих слова и их восстании против Империума, силы обороны не спешили вступать в бой. Сначала они собирались попытаться установить связь с кораблем. Яростной бездне должно было хватить этого времени, чтобы сменить курс, расстрелять Формаску и тем самым покончить с флотилией одним ударом. Гневный уже исчез с огромных мониторов Яростной Бездны, превратившись в быстро остывающую могилу потерянных душ. Лишенный источников энергии, он медленно погружался во тьму. Сила притяжения направляла его к Формаске. В машинное отделение Яростной Бездны поступили приказы разогреть двигатели направленного действия и снова развернуть корабль к Формаске. Орудийную палубу очистили от диверсантов, однако их нападение местами вызвало значительное разрушение. Взрыв, последовавший за воспламенением мелтобомбы, был не направленным, но мощным. Аварийные команды трудились без перерыва, расчищая завалы обломков и выбрасывая в космос трупы погибших. Но восстановление боеспособности должно было занять некоторое время. А это означало, что хотя циклонные торпеды уцелели, Их запуск опять откладывался. Заткиил, прислушиваясь к шуму и крикам на орудийной палубе, почувствовал, что его слова утекает, как вода сквозь пальцы. Он отключил вокс и прикрыл глаза, пытаясь совладать со своим гневом. Спустя некоторое время он взглянул на позиционный дисплей над троном и увидел, что яростной бездне еще только предстоит изменить курс и восстановить векторы запуска торпед. «Горет!» Рявкнул он, стукнув по кнопке Вокса. Ему ответило молчание. «Магас, будь ты проклят! Почему не работают поворотные двигатели?» И снова никакого ответа. Этот магос, наверное, решил посмеяться над ним. «Рискиил!» — нетерпеливо окликнул он сержант командира. «Да, мой лорд!» — откликнулся несущий слово, перекрикивая отчетливо различимый грохот выстрелов. «Отправляйся в машинное отделение и выясни, почему корабль не двигается с места!» «Мой лорд, мы как раз в машинном отсеке. Здесь появились противники. Они прошли через весь корабль, как будто знают все тоннели и коды доступа. Мой отряд вышел на перехват». Связь на мгновение прервалась из-за оглушительного взрыва. Потом, несколько секунд, слышался только треск помех, и снова прорвался голос Рискиила. «Они приближаются к главному реактору! Мы вступили в бой!» К грохоту болтеров добавились отчаянные крики и стоны несущих слова, а потом разговор окончательно прервался. Заткиил сжал кулаки и прикусил губу, не давая вырваться проклятием. Икталон, возьми эти три отряда и отправляйтесь в машинное отделение! Отыщи и уничтожь мерзавцев!» Заткиил окончательно сбросил маску невозмутимости и дрожал от ярости. Икталон, вернувшись на капитанский мостик после гибели соискателей, наблюдал за происходящим с молчаливым почтением. «Нет, мой лорд», — ответил он, — «я и так слишком долго терпел твое безрассудство. Теперь оно угрожает славе Корфаэрона и нашего повелителя Лоргара». Адмирал услышал, как Капеллан достает из кобуры свой болт-пистолет. «Я всегда знал, что ты дерзок, Капеллан», спокойно произнес овладевший своими чувствами Заткиил. «Но я не верю, что ты при этом глуп». Капеллан остался невозмутимым и не изменил позы. «Встань», — сказал он и чуть-чуть поднял пистолет, подкрепляя свои слова. Заткиил наклонил голову. Краем глаза он видел, что оружие Икталона опускается. Это будет его последней ошибкой. Заткиил плавно и быстро метнулся в сторону, а его длинный энергетический меч как будто сам собой покинул ножны. Тишину рубки нарушил резкий стук болт пистолета, но неожиданное движение Заткиила сбило капеллана с прицела и заряд пролетел мимо. Заткиил пронзил мечом ворот доспехов капеллана, а второй рукой выбил его пистолет. «Неужели ты думал, что я оставлю капитанский мостик моего корабля, такой змее, как ты?» Икталон в ответ смог только захрипеть. Заткиил сорвал с него боевой шлем. Лицо капеллана пересекали многочисленные шрамы, местами проступали оголенные сухожилия, а на исколеченной шее висели шершавые складки» но его обведенные темными кругами глаза из-под покрасневших век горели ненавистью. «Ты принял неверное решение!» – прошипел Заткиил. Толчком меча он опрокинул капилана на пол, и керамитовые доспехи звонко ударились о покрытие. В первый момент Экталон попытался приподняться, хватаясь руками за шею, и вокруг него растеклась лужа крови. Заткиил повернулся к Саркорову. «Убери это и наблюдай за всеми станциями! Остаешься на мостике! Как только корабль снова будет в боевой готовности, немедленно доложи мне!» Приказал он. Побледневший при виде неожиданной смерти капеллана рулевой, резко отдал честь и жестом подозвал группу слуг, чтобы они унесли тело. Заткиил, стерев с клинка кровь, вышел из рубки. Он собирался лично разобраться с диверсантами, И пусть его опозорят перед всем легионом, если он позволит им и дальше вмешиваться в его планы. Кроме того, надо было показать архикомандиру, что ему не нужны лакеи, чтобы справиться с врагами. Нет, единственный способ быть уверенным – это убить их лично. Рискиил был доволен. Хоть он и потерял несколько своих воинов в схватке с лоялистами, зато сумел их изолировать, загнав в тоннель, который, как он знал, заканчивается тупиком. Стрельба почти стихла, но шум главного реактора и всех сопутствующих механизмов еще оставался невыносимо громким даже сквозь фильтры боевого шлема. Он воспользовался боевым жестом Астартес и приказал троим воинам спускаться с верхней галереи, где они с разных сторон обстреливали противников, загоняя их в ловушку. На некоторое время, пока они переходили с одной позиции на другую, Рискиилл потерял из виду двоих своих братьев. Все собрались на нижнем ярусе машинного отсека и направились ко входу в тоннель, и тогда Рискиилл понял, что не все идет благополучно. Одного из воинов он не досчитался. «Где Воркан?» – прошипел он в микрофон Вокса терял его из виду, когда менял дислокацию, сержант?» Ответил один из братьев, Карадакс. Рискиил обернулся ко второму несущему слово, Эрадану. «Я следил за космическим волком и ультрамарином», сказал тот. Несмотря на горячий воздух в отсеке и возбуждение боя, по спине Рискиила пробежал холодок. «А где третий? Где пожиратель миров?» Охотники неожиданно стали дичью. Вдруг шея и грудь Радана взорвалась изнутри кровавыми брызгами, и в этом тумане мелькнули зубцы цепного топора. «А я здесь!» – невозмутимо сказал Скраал, появляясь на месте рухнувшего вниз лицом несущего слова. Не останавливаясь ни на секунду, он следующим ударом обезглавил Карадакса, не дав тому даже выкрикнуть боевой клич. Ударом ноги Скраал отбросил его тело с дороги и бросился на Рискиила. К чести сержант-командира, он не дрогнул перед внезапно появившейся машиной убийства и даже успел ранить Скраала в бедро выстрелом из болт-пистолета, прежде чем пожиратель миров обрушил на него свой цепной топор. Когда Цесты Брингар выбежали из тоннеля, Скраал уже выдернул окровавленное оружие из еще трепещущего тела. После смерти Рискиила он ощутил некоторое удовлетворение. Этот несущий слово убил Антиго, а его преследовал по всему кораблю, словно загнанного зверя. Поблизости от входа в тоннель лежали еще четверо, убитые выстрелами из болт пистолетов или клинками. Отряд Рискиила, посланный на поиски диверсантов, был уничтожен полностью. «В следующий раз сам будешь приманкой!» – проворчал Брингар Скраалу, стучавшему по палубе рукоятью топора, чтобы сбросить остатки застрявшей между зубцами плоти. «Это не посредняя схватка», — пообещал Цест и сменил обойму болт пистолета. «Всегда кто-нибудь найдется», — буркнул Брингар, не желая терять время на споры. «Веди дальше». Повсюду уже завыли тревожные сирены, обозначавшие, что местоположение диверсантов обнаружено и их преследование продолжается. На стенах мелькали отблески красных огней, крики вражеских воинов гулким эхом разносились в переходах и лабиринтах трубопроводов. Мостки над машинными залами давали возможность наблюдать лишь за ограниченными участками отсека, и ЦЕСТ решил, что пока они могут двигаться дальше, не прячась в укрытие. Трое «Астартес» по пути к главной цели старались причинить кораблю как можно больший ущерб, и, проходя мимо резервных реакторов, разрушали все, что могли». Третий реактор уже был выведен из строя, когда они вырвали из него трубы систем охлаждения и перебили весь обслуживающий персонал болтерными очередями. Охлаждающий газ быстро образовал над полом целые облака пара. Цест выстрелом из болт-пистолета уничтожил еще одного рабочего, выбежавшего из помещения контрольного пункта. Потом с другой стороны из бокового прохода появился кто-то еще, и ультрамарин снова выстрелил потери распределялись неравномерно. Бой в пространстве, ограниченном множеством переходов и трубопроводов, напоминал партизанскую войну. Несмотря на сильно превосходящую численность брошенных против них воинов, трое верных императору Астартес еще имели шанс прорваться к цели. Продвигаясь вперед, они оставляли за собой множество импровизированных ловушек, подбрасывали мины и устанавливали растяжки с гранатами. Время от времени они слышали взрывы, свидетельствующие о том, что расчеты цеста были верны. Но для ловушек использовались только осколочные и крак-гранаты. Мелтобомбы надо было сохранить для главного реактора. Им еще предстояло прорваться через защитные барьеры, а потом бросить взрывчатку в основную камеру. Если только они не погибнут раньше от колоссального излучения. Этот этап Цест планировал осуществить в одиночку, не рассчитывая на возвращение. Залп болтерной стрельбы с галереей над ними разнес в клочья несколько труб системы охлаждения. Несущее слово их настигли. С высоты основной эстакады Заткиил смотрел, как Астартес убегают в укрытие, спасаясь от стрельбы его воинов. С этого наблюдательного пункта он мог видеть весь отсек – Огромный океан темноты с высокими стальными островами реакторов, опутанных паутиной мостков, труп охлаждения и вспомогательных трапов. Он рассмотрел всех трех легионеров и понял, что это были последние из диверсантов, предпринявшие отчаянную попытку изменить положение. «Вы ничего не добьетесь!» Тихо прошептал Заткиил и обернулся к своим сержантам. «Граций, выбей их оттуда!» а остальные отправятся к главному реактору, чтобы их перехватить». Сержант четко отсалютовал, и Заткиил оставил свой пост. «Какая наглость!» – бормотал он, направляясь к главному реактору. «Все это должно было закончиться как можно скорее. И закончиться смертью ультрамаринов». Мхатеп из посредних сил прополз по орудийной палубе. В неподвижном воздухе пахло смертью. Высохшая кровь покрывала полы стены, а на противоположной стене появились темные пятна от перегоревших светильников. Сын Магнуса с трудом перевернулся на спину и посмотрел на брешь в потолке, через которую он провалился. Всорик падал вместе с ним. Выгнув шею, он заглянул в корабельный морг. Там по обе стороны от входа лежали разлагающиеся трупы, уже замерзшие под действием проникавшего снаружи холода бездны. Дышать становилось все труднее, и разгромленные аппараты системы жизнеобеспечения уже не смогут восстановить воздух. Боль заставляла Мхотепа продолжать двигаться. Горячие красные иглы, пронизывающие все тело, доказывали, что он еще жив, что еще способен сражаться. Смерть уже близко. Мхотеп это знал, но не испытывал страха. Это судьба, его судьба, и он не намерен ей противиться». Он поднялся на ноги, и боль стала настолько сильной, что Мхотеп едва не потерял сознание. В сорик неподалеку сидел на корточках рядом с горой трупов. То были останки рабочих и мастеров, оставшихся на палубе, когда все входы и выходы закрыли на карантин. Их рассудок был поврежден уже тогда, и Мхотеп не в состоянии был даже представить, что эти несчастные, полузамерзшие люди могли подумать, увидев приближающегося демона. Возможно, они ему обрадовались. Возможно, отдали ему свои души. Всорик поднялся и выгнул шею. Он доедал последнего из выживших, и раздувшаяся плоть колыхалась и расползалась под его клыками». Вместе с телами он поглощал и души умерших. Демон обернулся. Призрак в темноте гигантской могилы, которую устроил он и ему подобные. И усмехнулся, глядя на жалкие попытки Мхотепа ему помешать. «Я всегда голоден, Астартес», — произнес Фсорик. «Жажда новых душ никогда не утоляется. Она вроде непрерывного воя» который появляется в голове, когда я нахожусь в вашем мире. Но ты на мгновение заставишь его утихнуть». Мхотеп, попытавшись скрыться от демона, упал. Из-под доспехов, где когти врага пробили броню и достали до тела, сочилась кровь. Но демон уловил где-то на палубе проявление ужаса, и окровавленный, избитый Астартес получил короткую передышку. Сорик легко находил жертвы среди рабочих, ориентируясь по запаху страха. И он предоставил Мхатепу возможность посмотреть, как поглощает очередную добычу. Потом я напью твоей надежды и отваги, пока не опустошу тебя до остатка, пообещал в Сорик. Махатеп выпрямился, опираясь на копье словно на посох. Он встретит гибель лицом к лицу, стоя на ногах. Легионер Тысячи Сынов раскрыл ладонь, и на кончиках его пальцев вспыхнули алые огоньки. Всорик тотчас подскочил и когтистой лапой чуть не оторвал руку Астартес. Кости с громким треском сломались вместе с доспехами, и Мхотеп не удержался от крика. Он выронил копье, пошатнулся и не упал только потому, что его удержала лапа Всорика. «Ты еще пытаешься сражаться, мелкая козявка?» Хищно ухмыльнувшись, воскликнул демон. «Как можно думать, что тебе удастся убить такого, как я?» Он оглушительно расхохотался, и брызги ядовитой слюны и крови обожгли лицом Хатепа. «Я и не собирался тебя убивать», — пробормотал Астартес, отстегивая что-то с пояса. Это была зажигательная граната. «А что же ты собирался со мной сделать, мелкий человечишка?" Самодовольно ухмыльнулся демон. «Ты слишком долго здесь околачивался», — сказал Мхотеп. «И в любой момент мог переправиться на яростную бездну или вернуться в империй. Но твоя ненасытность душами повредила созданию варпа. Смотри!» Пребывание в материальном мире истощило психическую энергию Фсорика. Его плоть постепенно теряла плотность, а местами уже истекала кровью. Тело демона становилось все более расплывчатым, почти эфемерным. Все это время, сражаясь с ним, Мхотеп замечал, как слабеет его противник. За каждое психическое усилие приходилось платить частицей стабильности демонического существа. «Я не собирался тебя убивать», – задыхаясь, повторил Мхотеп. «Я просто старался задержать тебя здесь как можно дольше». Он выбросил руку вперед, просунул гранату сквозь расплывающуюся шкуру и активировал детонатор. В яростном реве демона послышался страх. «Жалкий человечешка! Я сожру тебя!» Взрывная волна отбросила Мхотепа назад, а демон был уничтожен, поскольку его материальное тело рассыпалось. Лежа в луже собственной крови, Мхотеп смотрел наружу через одну из смотровых щелей орудийной палубы. Гневный, увлекаемый силой притяжения Фармаски, продолжал медленно опускаться, и раскаленные языки пламени уже дотягивались до его корпуса. Астартес представил себе огненные реки лавы, текущие среди голых скал и плоскогорий, и улыбнулся, покоряясь своей судьбе. Гул главного реактора, даже отделенного от них несколькими стенами и корпусом, был невыносимо громким. Цест знал, что поблизости есть проход, предназначенный для обслуживания двигателя, когда он не работал. А за этим проходом находилась камера с раскаленным ядром. Войти в нее означало неминуемую смерть. И он собирался принести эту жертву. Боевым жестом Астартес он приказал Брингару занять позицию напротив бронированной задвижки люка, который вел в служебный проход. Космический Волк быстро выполнил команду и уже собрался выбить первый барьер, как вдруг по металлу зазвенел град снарядов, заставивший его спрятаться. К нему сейчас же присоединился Цест, а потом Искраал. Астартес увидели отряд несущих слова, выбравших в качестве огневой позиции высокие навесные мостки. Командовал ими офицер в краснозолотых доспехах. По величавому и высокомерному виду Цест сразу же узнал капитана корабля. «Нам оказывают высокие почести!» – прокричал он Скраалу. Пожиратель Миров кивнул. Он тоже узнал капитана и вспомнил, что его зовут Заткиил. Этот искусный оратор пытался воззвать к его слабостям и поколебать верность присяге. Скраал презирал подобные приемы. Пригнувшись, он выбежал из укрытия и мгновенно исчез за распределительным щитом системы охлаждения, затем появился снова и открыл стрельбу из болт-пистолета. Один из несущих слова, продолжавший вести стрельбу по диверсантам, внезапно упал с мостков и сломал шею. Капитан в позолоченном бронекостюме сначала упрямо стоял на своем месте, но когда у его ног с дымящейся пробоиной в груди упал второй воин, отступил на шаг назад». «Скраал, не надо! Это самоубийство!» — закричал Цест, когда пожиратель миров добежал до лесенки и стал подниматься навстречу несущему слова. У Скрала не было ни единого шанса добраться до мостков раньше, чем его изрешить от пули. «Вперед!» — прорычал Брингар, ударяя в крышку люка. «Нельзя, чтобы его жертва была напрасной!» Скраал, отвлекая внимание несущих слова, обеспечил своим братьям возможность прорваться к реактору и уничтожить яростную бездну. Цест ударил по крышке энергетическим мечом. Металл не выдержал, и стальная пластина со звонким лязгом упала на пол. Из прохода прорвалась волна горячего воздуха, насыщенного излучениями реактора, и датчики на шлеме ультрамарина предупредили о критической дозе облучения. «Давай взрывчатку!» – закричал Цест, протягивая руку за мелтобомбами, висевшими на поясе Брингара. Это прогулка только в один конец!» – заметил старый волк. Цест ответил ему решительным взглядом. «Я знаю, давай заряды! Это не для тебя!» – буркнул боец волчьей гвардии и сильным ударом по шлему сбил ультрамарина с ног. У оглушенного неожиданной атакой цеста все закружилось перед глазами, но он успел увидеть, как Брингар исчезает в служебном проходе. «Нам обоим зачем там умирать! Отомсти за меня!» — крикнул ему космический волк. «И за свой легион!» Скрал перепрыгивал через три ступеньки сразу. Примерно на середине подъема его болт-пистолет опустел, и он выбросил его, взявшись двумя руками за цепной топор. Несущее слово открыли огонь сразу, как только его увидели. Один выстрел угодил в наплечник, второй – в бедро, а третий попал в грудь, и пожиратель миров покачнулся, но его поддерживала накопившаяся в груди ярость, и ничто не могло удержать скраала от пролития вражеской крови. Несколько долгих недель он бежал, словно загнанный зверь, был заперт на этом корабле, как настоящий раб. Но он не согласен с такой судьбой. Еще две раны появились в груди, прежде чем Скрал добрался до врагов. Несущий слово с цепным мечом попытался преградить ему путь. Пожиратель Миров отбил его клинок и ударом топора разрубил на две части. Второй отлетел в сторону, зажимая руками лицо, изуродованное ударом кулака. Третий несущий слово упал, лишившись руки, и громко вскрикнул, когда Скраал пинком сбросил его с мостков. После этого Скраал повернулся к раззолоченному капитану, стоявшему совершенно спокойно и как будто даже расслабленно. Пожиратель миров прокричал имя Ангрона и взмахнул цепным мечом, намереваясь обезглавить противника. Но Заткиил спокойно поднял болт-пистолет и прострелил ему шею. В последнем броске Скралл все же сумел его достать. Заткиил вскрикнул от боли, когда его болт-пистолет вместе с тремя отрубленными, несмотря на бронированную перчатку, пальцами полетел вниз с мостков. Пожиратель Миров еще улыбался под шлемом, когда его ноги внезапно подогнулись. Из-за повреждения спинного мозга его окутал невыносимый холод, словно он погрузился в лед. Помутневшими глазами он увидел стоявшего над ним Заткиила, его окровавленную руку и длинный узкий меч. «Я не раб», – прошептал скрал, лишаясь последних капель крови. «Ты всегда был рабом и больше ничем», – холодно сказал Заткиил и вонзил клинок через щиток шлема точно в глаз скрала. Умирающий Астартес еще несколько раз вздрогнул, но Заткиил размашистым движением высвободил меч, и Скраал рухнул на палубу. Заткиил вытер оружие об один из трупов, мельком осмотрел искалеченную руку и повернулся к своим сержантам. «А теперь убьем двоих оставшихся!» Цест тряхнул головой, избавляясь от последствий удара, и рванулся к люку. Но возобновившийся обстрел отрезал его от космического волка. «Проклятый Брингар!» – вскричал он, понимая, что это бесполезно. Машинное отделение скоро будет охвачено пламенем. После взрыва главного реактора последует цепная реакция, и тогда разразится катастрофа. Цест ни за что не захотел бы оставаться здесь. Его душил гнев из-за погибших братьев и предательства несущих слова. Он жаждал отомстить за Ткиилу, И хотя имелся минимальный шанс добраться до него на орудийной палубе, ультрамарин знал, где найдет изменника наверняка. Сест отправился к доку спасательных челноков. Космический волк пробирался по узкому служебному проходу навстречу волнам горячего воздуха и радиации. Первый барьер на пути к центральной камере он проломил ударом плеча, второй пробил кулаками. Дальше пришлось ползти на четвереньках. На какое-то мгновение ему показалось, что он погружается в бьющееся сердце корабля. После третьего, последнего барьера, он оказался уже на несколько метров ниже уровня машинного отсека и на пороге центральной камеры реактора. Здесь его встретила неимоверная жара, и даже керамитовая броня вздулась пузырями. В первый момент космический волк отпрянул, От узкой платформы, где он стоял, спускалась огромная воронка, и на самом ее дне бурлил жидкий огонь. Обжигающие вихри, поднимающиеся из воронки, хлестнули по лицу и рванули волосы. Брингар понял, что волосы загорелись, кожа начала обугливаться, а интенсивное излучение уже отравило его плоть. И нашел это зрелище красивым. Необузданная энергия кипела и бросалась на стены, словно пойманная молния. Космический волк активировал висевшие на поясе мелтобомбы и закрыл глаза. Падать предстояло около ста метров. Гладкие ровные стенки сходились к ядру реактора и были ярко освещены. Он сделал один шаг вперед и полетел вниз. Первый взрыв прозвучал, как удар грома. Брингар оказался на берегу океана на Фенрисе, под низким штормовым небом. Высокие волны разбивались о айсберге и широкими бурунами раскатывались по плавающим льдинам. Он был в одной набедренной повязке, за кожаным поясом торчал нож, копье из китового уса стояло воткнутое в плотный снег. Издалека, из-за светящегося горизонта, долетало эхо. Его звала гигантская касатка. Брингар взял копье и погрузился в ледяные воды. Над горизонтом разливался свет, буря утихала. Волк поплыл, испытывая странное ощущение. Казалось, что он возвращается домой. В главном реакторе произошел внезапный выброс неконтролируемой энергии. Коническая воронка раскололась, и плазма с ревом вырвалась наружу. Колоссальный фонтан огня в одно мгновение заполнил всю реакторную камеру, Отдельные языки пробивали стены и переборки, слизывали надстройки и жалили воинов зад Киева. Потом началась цепная реакция, стали взрываться второстепенные реакторы. Один из двигателей, не выдержавший сверхмощного броска энергии, с гулким грохотом разорвался. Осколок защитного корпуса ракетой влетел в главный машинный зал и пробил стенку седьмого реактора, залив палубу еще одним потоком плазмы. Аварийные команды моментально прибыли к месту происшествия, но заделать брешь, когда раскаленная плазма растекалась повсюду, не было никакой возможности. Второй и восьмой реакторы тоже были пробиты осколками и выплеснули плазму вглубь корабля. В обрушившихся потоках жидкого пламени заживо сгорели несчастные рабочие, занятые в нижних уровнях. Растекающееся озеро плазмы достигло основания седьмого реактора, его верхняя часть тотчас отвалилась, и огонь взметнулся ослепительным бело-голубым фонтаном. Вихри раскаленного воздуха сносили переборки. Поток плазмы добрался до внутренней изоляции и быстро прожег в ней брешь, потом не выдержал и основной корпус – из раненого борта яростной бездны потекла красно-черная лента быстро замерзающего в открытом космосе топлива. При первых же признаках катастрофы Заткиил поспешил убраться подальше от взрывов. Он добрался до выхода и запер герметичную дверь раньше, чем смог выскочить кто-нибудь из немногочисленных воинов, еще оставшихся в живых. С отстраненным любопытством он наблюдал, как брызги плазмы, словно кометы, обрывают мостки, где он только что стоял. Но инстинкт выживания заставлял торопиться. Заткиил включил ВОКС, отдал приказ эвакуироваться с корабля и поспешил к стоянке спасательных челноков, пока не стало слишком поздно. Глава 21. Накануне битвы, лицом к лицу... И все же мы продолжаем сражаться. Знамена несущих слово темно-красные с эмблемами орденов едва покачивались в искусственном воздухе обители покаяния. Ирон в одиночестве стоял на коленях перед алтарем под портретом Лоргора пророка Колхиды. В руке примарха, высеченного из мрамора и парафира, была книга, в которой он впервые запечатлел слово. Архикомандир молился. Это его вера изменила путь несущих слова. Он осознал ее силу. Лоргар служил им примером человека, который может многого добиться, если до конца поймет, на что способен. И в самом деле Лоргар добился всего». Каждый несущий слово молился, чтобы понять себя, чтобы объединить свои силы с могуществом Вселенной, чтобы разбудить в себе дремлющий потенциал и обратить его во славу Лоргара. Накануне битвы эта молитва помогала воинам готовиться к сражению. В храме послышались громкие шаги. Огромный зал, предназначенный для поклонения, мог свободно вместить сразу три ордена боевых братьев – И эхо шагов звучало в его стенах несколько секунд. «Я молюсь», — сказал Корфаэрон незваному посетителю, и акустика собора придала его властному голосу еще большую силу. «Мой лорд, мы не получили сигнала», — последовал поспешный ответ. Это был Тенеброн, магистр ордена вакуума. «Совсем ничего». Мастерски скрывая гнев, спросил Корфаэрон и обернулся к своему подчиненному. «Соискатели на яростной бездне были активированы», – ответил Тенаброн. «А некоторое время спустя произошел выброс психической энергии, и очень сильный». «Формаска?» «Никак нет, лорд Корфаэрон». Архикомандир поднялся. С непокрытой головой, в одежде для малиней, он величественно возвышался над магистром ордена». «Ты должно быть уверен в этом, Теннеброн!» – произнес он с оттенком угрозы в голосе. «Формаска осталась на своем месте!» – настаивал Теннеброн. По сравнению с остальными Астартес, он выглядел старым и слабым, и те, кто не знал обычаев Легиона, могли бы счесть его за ветерана, чье тело наполовину разрушено, а роль заключается в консультациях и руководстве издалека. На самом же деле, за его влажно поблескивающими глазами и мрачным лицом скрывалась душа воина, и Тенаброн в любой момент мог это подтвердить при помощи висящего за спиной жезла и пистолета Инферно, пристегнутого к поясу. Но даже это оружие показалось бы несущественным по сравнению с ущербом, который Тенаброн был способен нанести разуму врага. «Заткиил потерпел неудачу», – равнодушно добавил он. Корфаэрон повернулся к алтарю и ненадолго задумался, словно спрашивая совета у Лоргара. «За мной!» – скомандовал он после короткой паузы и зашагал к высоким дверям в дальнем конце зала. Корфаэрон распахнул обе створки. В прилегающем к обители покаяния соборе, освященном тысячи жаровин, стоя на коленях, молились сотни несущих слова. Каждый из них глубоко погрузился в медитацию – отыскивая в себе внутренние резервы, которые помогли бы выиграть сражение во славу Лоргара и утвердить его слово. Здесь собрались почти все воины Ордена Открывающегося Глаза, которые находились на борту Вероломного Императора, и в первом ряду молился магистр Фаер Скарель. Завидев приближавшегося Корфаэрона, магистр Ордена поднялся и отдал честь. «Лорд Корфаэрон?» – спросил он. «Уже пора?» Зеткиил не справился со своей задачей», — заговорил Корфаэрон. «Присутствие нашей флотилии скоро будет обнаружено, и Калт узнает о нашем приближении. Время пришло. Массового уничтожения, о котором мы говорили, не будет. Предстоит смертельный бой, и победа над Калтом не будет легкой. Мы должны вырвать ее из рук противника, как делали это всегда». Фаер Карель ничего не ответил, но повернулся к своим воинам, которые, словно по команде, встали по стойке смирно. «Несущее слово!» — воскликнул Корфаэрон. «Разойтись по десантным челнокам и вертолетам! Настало время войны, победы и смерти! Вооружайтесь и произнесите заключительные молитвы! Ультрамарины ждут нас!» Цист быстро добрался до стоянки «Шаттлов». После приказа покинуть корабль поднялась всеобщая паника, и почти никто не пытался его задержать. Лишь несколько самых ревностных рабочих да кровожадных служителей оказали сопротивление, но он избавился от них выстрелами из болт пистолета и ударами меча. Палуба под ногами ультрамарина дрожала и качалась, и порой цесту едва удавалось держаться на ногах. Он слышал, как взрыв главного реактора потряс весь корабль, а потом начались и вторичные разрывы в результате цепной реакции, запущенной Брингаром, принесшим себя в жертву ради уничтожения яростной бездны. Остальные члены и несущие слово» еще не достигли этого отсека, и судя по тому, что кипящая плазма уже заливала палубы и инфраструктура доков была частично уничтожена, им никогда не удастся этого сделать». Чтобы добраться до шаттлов, ему пришлось пересечь открытое пространство, простреливаемое обломками. Цест увидел, как одного из рабочих придавило упавшей балкой, и его тело еще долго извивалось в предсмертной агонии. Из главного помещения дока сотни люков вели в небольшие отсеки, в каждом из которых стояло по четыре шаттла. Цест вошел в ближайший ангар, еще не объятый пламенем и не заваленный обломками. Переступив через порог, он сразу же заметил одинокую фигуру, освещенную аварийными лампами, установленными на пусковых путях. Света они давали немного, но Цест без труда узнал позолоченные доспехи капитана. «Несущий слово!» – окликнул он. Астартес, уже собиравшийся залезть в шаттл, обернулся и окинул Ультрамарина неприязненным взглядом. «Так это тебя я должен за все это благодарить!» Спокойно произнес он, взмахом руки показывая на окружающий разгром. Цест ответил ему презрительным взглядом и обнажил энергетический меч. Сверкнувшее лезвие на мгновение осветило мрачное лицо ультрамарина. «Ты заткил!» – обвиняющим тоном сказал Цест. «Я думал, капитан должен разделить участь гибнущего корабля». «Мое предназначение не в этом». Ответил Заткиил, и его меч тоже покинул ножны. Его клинок был уже и длиннее, чем оружие ультрамарина. Этот меч, без сомнения, был изготовлен одним из оружейников Марса и впоследствии украшен ремесленником Легиона. «А я уверен, что твоя судьба – остаться здесь!» заявил Цест, вспоминая о погибшем в бою Антиге, о боевых братьях, погубленных на борту гневного хищниками Варпа, о бесславно разбившемся аборт яростной бездны Сафракси и его товарищах, о жертвах Скраала и Брингара, возложенных на Алтарь Победы и Надежды. «Здесь закончатся твои слова!» «Ты глупец, Ультрамарин!» – огрызнулся Заткиил. «Тебе неведомы истинные силы галактики! Боги ходят среди нас, Астартес!» «Настоящие боги! Не призраки, не символы и не чужаки, а существа, обладающие истинным могуществом, отвечающие на наши молитвы!» В глазах Заткиила внезапно вспыхнул лихорадочный огонь. Цест знал, что император осудил легион несущих слова именно из-за религиозности его воинов. А Заткиил, как и все они, был настоящим фанатиком. Несущие слова всегда были такими. Как же никто до сих пор не обратил внимания на их двуличие и обман? «Мы разговариваем с богами! Они нас слышат!» Продолжал Заткиил. «Они видят будущее, как видим его мы! Варп — это не просто безбрежный океан, в котором тонут невежественные искатели приключений. Это другое измерение, более удивительное, чем материальное пространство!» Наша реальность — всего лишь бледная тень Варпа. Лоргар и коллективный разум Варпа пришли к единому мнению. Варп и наша реальность должны стать единым целым, и тогда на пути человеческой мысли не останется никаких преград. Это и есть истинное просвещение, Ультрамарин. Ты можешь себе это представить? Могу. Коротко ответил Цест, и в его глазах мелькнуло искреннее сожаление. «Это кошмар, который должен рассеяться!» Заткиил презрительно фыркнул. «Ты недооцениваешь могущество слова!» – бросил он. «Слова стоят недорого, фанатик!» – парировал Цест. Он сбросил шлем, чтобы враг видел лицо своего убийцы и бросился в атаку. Ангара светила резкая вспышка от столкновения двух мощных клинков спартанский меч цеста с широким лезвием против узкого похожего на рапиру оружия заткиила а с резкими движениями отбили клинки друг друга вызвав фонтаны искр и отскочили в разные стороны цест позволил своему гневу вырваться наружу и высоко взмахнул мечом намереваясь раздробить плечо противника но Заткиил предвидел его выпад и сделал шаг назад, успев при этом вонзить острие своего лезвия в бедро ультрамарина. Цест поморщился, ощутив боль, и сделал круговое движение, заставив Заткиила отшатнуться. «Я отличный фехтовальщик ультрамарин», насмешливо сказал Заткиил. «Не хуже, чем любой из сынов Жиллимана. Тебе не удастся меня превзойти». «Хватит слов!» — крикнул Цест. «Действуй!» Схватив меч обеими руками, он попытался пробить оборону несущего слова, но Заткил уклонился и, воспользовавшись тем, что противник едва не потерял равновесие, нанес целую серию ответных ударов. Первый укол пришелся под оплечья доспехов, второй пробил нагрудник, и ультрамарин, покачнувшись, отскочил назад». Пользуясь передышкой, полученной при отступлении, Цест принял низкую боевую стойку и продолжал испытывать защиту Заткиила. Несущий Слово повернулся, с трудом избежав очередной атаки, и с размаху ударил противника кулаком в живот. Цест согнулся пополам и вдруг ощутил резкую боль в боку. Перед его глазами вспыхнуло белое пламя, а от проникшего в тело клинка распространился сильный жар. Мучительная боль усилилась, когда несущий слово нанес следующий удар в ногу ультрамарина. Ошеломленный, тот упал на одно колено. Заткиил ударил его кулаком в подбородок и цесто прокинулся на спину. Он едва успел поднять меч, чтобы защититься от очередного выпада. Отброшенная от шеи рапира вонзилась рядом с головой. Еще немного, и несущий слово мог его обезглавить, и только энергетический меч еще удерживал оружие Заткиила. На яростной бездне продолжали греметь взрывы, и ангар вокруг них постепенно превращался в руины. «Сдавайся!», Сдавайся! – прошипел Заткиил, стараясь передвинуть свою рапиру к горлу противника. «Никогда!» – бросил в ответ Цест. «Каут обречен, ультрамарин!» – воскликнул Заткиил. «Твой легион будет уничтожен!» Голова Жиллимана увенчает корону Колхиды и в таком виде будет переправлена на Терру. Нигде не написано, что такому, как ты, удастся изменить слово. Давным-давно, когда Цест был простым кандидатом, одним из многих, кто оставил долины Макрейджа, чтобы предстать перед сынами Жиллимана, ему пришлось карабкаться по ступеням храма Геры. Он не стал прислушиваться к жалобам прошлогодних претендентов, провалившихся на испытание, которые рассказывали младшим собратьям, как они старались добраться до вершины первыми. Потом он охотился в лесах залива Лапонис. И там усвоил один урок. Не о том, что слабые сдаются, а сильные достигают цели. Он знал это с детства, иначе просто не попал бы в число претендентов. Он понял, что упорство не решает судьбу победы или поражения. Оно способно изменить испытания и добиться победы там, где это еще никому не удавалось. Одна только сила воли может изменить вселенную. И только она превращает обычного человека в Астартес. Именно сила воли помогла цесту отбросить врага в полуразрушенном ангаре, ударив его по искореченной руке так, что несущий слово едва не выронил меч». Только сила воли подняла его на ноги и помогла отсечь руку Заткиила вместе с мечом. Несущий слово, зажимая обрубок, упал на колени и склонил голову. «Это ничего не изменит, Ультрамарин!» – твердо заявил Заткиил. «Это начало конца для таких, как ты! И все же мы продолжаем сражаться!» – воскликнул Цест и одним ударом обезглавил Заткиила. Безжизненное тело несущего слова опрокинулось на бок, а голова покатилась по полу. Цест, опустившись рядом с трупом на колено, вдруг осознал, что больше не в силах держать меч. Клинок со звоном выпал из пальцев. Прижав руку к ране в боку, ультрамарин увидел кровь на перчатке. Все-таки Заткиил успел нанести ему смертельный удар. Сест усмехнулся, вспомнив тот момент... Ведь он ощутил всего лишь укол, казалось бы, незначительный Но он оказался смертельным Мир вокруг заволокло пламенем И ультрамарин бессильно упал навзничь рядом с несущим слово Скрежет Металла говорил о том, что и этот отсек долго не продержится Яростная бездна была почти полностью разрушена А вместе с ней и план внезапного нападения на «Легион» Эта мысль принесла Цесту некоторое утешение в последнее мгновение жизни. Вокруг него растекалась лужа остывающей крови, а Цест думала Макрейджи и о славе, и его душу наполнило спокойствие. Его служба закончилась. Это заключение к слову не есть заключение всему делу, поскольку оно будет продолжено. Описанное будущее – это всего лишь крохотная частица чудес, которые предстают перед моим мысленным взором. Когда человечество и варп станут единым целым, когда наши души соединятся в бесконечном духовном океане, тогда откроется истинная сущность реальности, и мы вступим в новую эру. И даже самые просвещенные осознают, что блуждали во тьме, не ведая истины. Да, чудеса, к которым мы стремимся, есть только начало. А для наших врагов, для тех, кто отвергает будущее и пытается лишить наш род надежды, это тоже лишь начало страданий. Наши враги будут бороться, и они проиграют и познают величайшее несчастье. Так написано. И для тех, кто погиб в этих первых сражениях, есть чистилище, которого не могут себе вообразить даже те, кто претерпел самые ужасные мучения при жизни. Да, для тех, кто отрицает свое место в слове, эти первые родовые схватки будущего станут лишь тенью страданий. Слово лордера.